Глава 6. Если невозможно изменить обстоятельства, к ним следует приспособиться. Трудно, очень трудно привыкнуть к совершенно другому телу, с иным положением центра масс, к другой координации движений, с другими особенностями всех органов чувств. Лара слышала раньше, что животные видят мир в черно-белом цвете. Она не знала, так это или не так, но радовалась, что хотя бы восприятие цветов, осталось у неё человеческим. Воспоминания о первоначальной чёрно-белой картинке до сих пор пугали. А вот обоняние изменилось очень сильно. Мир наполнился едкими, странными, незнакомыми запахами, большинство из которых Лара не могла идентифицировать. Она брела по опушке леса, обнюхивая всё, что встречалось на пути, и старательно запоминая «вот это запах молодой травы, а это прелый». Так пахнет кора дуба, а так берёзы. Вот ветер донёс запахи синицы и вороны. А издалека явно аромат какого-то зверька. Но зверька увидеть не удалось. Углубляться в лес Лара боялась, понимая, что встречу с любым хищником она не переживёт, так как даже убежать не сможет. Лапы ещё плоховато слушались. Лара выбрала дорогу через поле, надеясь, что в итоге выйдет к поселению людей. демян же упоминал о том, что люди здесь есть, хоть и чужие. Пусть чужие, неважно, если даже близкий человек, которого я почти любила, оказался самым чужим и непонятным. И вовсе не человеком. Кормился он мною, значит. То-то мне сразу его интерес показался плотоядным, гастрономическим. Слушать надо было свою интуицию, а не либидо, Ларочка. Как ребята из следственного комитета, Сообщили о его пристрастии к хорошим девочкам. Сразу бежать надо было, а не разыгрывать укращение строптивого. Доигралась. Боже, пусть это будет просто страшный сон, ладно? И я скоро проснусь в своей постели. Тут передняя правая лапка подвернулась, и Лара кубарем полетела в ров с холодной талой водой. «Мяу!» Разнесся над полем обиженный вопль. «Не сон!» Вздохнула Лара, отряхиваясь. Попадалова. «Ну, Дамиан, не дождёшься ты моей капитуляции. Сдохну, но к тебе не приползу». Лара шла и шла, и конца полям и рощицам всё не было. Она устала и немножко захромала, смеркалась. Лара стала задумываться о ночлеге. Выбор у неё был небольшой – или запрятаться под куст и зарыться в прошлогоднюю мокрую листву, или залезть на дерево. Второй способ внушал больше опасения. Лара в родном теле не умела лазить по деревьям, а в новом, плохо ей повинующимся, и вовсе рисковать не хотела. Дело решил случай. Издалека послышался волчий вой, который быстро приближался. По телу пошел озноб и... «Никогда не сомневайтесь в своих способностях, господа. Они огромны, и лучше всего вы это осознаете, когда на вас несется голодная волчья стая. Можете поверить». прокомментировала свой фантастический марш бросок на вершину дуба Лара, которая привыкла мысленно проговаривать свои будущие речи в суде, объясняя мотивы причины и следствия. Вот и разрешилась проблема выбора где спать, путем потери возможности выбора, только бы не свалиться с этого дерева. Лара посмотрела на облизывающихся внизу волков, поудобнее устроилась в развилке кроны, Здесь обнаружилось довольно уютное углубление, окруженное крепкими ветвями, и шанс выпасть из этой колыбели был невелик. И издевательски промяукало волкам на сон грядущий. Те ответили разочарованным воем, потоптались под деревом, потом решили, что мелкой кошки им на всех все равно не хватит и отправились на поиски более лакомой добычи. Заснула Лара моментально. Она так устала и перенервничала за день, что сил на рефлексию и осознание всего произошедшего уже не было. Ночь прошла на удивление спокойно. Утром Лара проснулась, поднялась, привычно потерла руками лицо. И с громким мявом ткнулась мордочкой в жесткую корявую ветку дерева. Вывод первый. Передние лапки от поверхности отрывать не стоит. Вывод второй. Забывать, что ты не человек, тоже не стоит. Вывод третий. Срочно нужна стая голодных, злобных, страшных сов, готовых растерзать глупую кошку, сидящую на дереве. Иначе с дерева ей не спуститься. Увы, совы, видать, уже спали и не спешили устраивать выплеск адреналина неумелым кошкам. А как без адреналина с высоченного дерева на четырех разъезжающихся лапках вниз сползти? «Ну, примерно так». «Мяу! Вау!» «Стук! Бах! Шмяк!» «Мяу! Бух! Трах! Бах!» «Вау! Вау!» «Скрежет когтей по дереву и последний шмяк!» мяв Черная кошка встала на все лапки, степенно отряхнулась и посмотрела по сторонам с таким видом, будто только так кошки с деревьев и спускаются. А кто не так, тот бездарный недотепа. Рыкнула на изумленно взирающих на нее синиц и потрусила на поиски человеческого жилья. Лара двинулась в путь, шагая строго на юг, так как только в этом направлении не было непроходимых лесов. Сегодня бежать было легче. Мозг уже успел приноровиться к новшествам и нововведениям в управляемом им теле. Лапки вместо рук рефлекторно использовать уже не давал и вообще обзавелся новыми условными и безусловными рефлексами. Отсутствие необходимости думать над каждым шагом имело и обратную сторону. У Лары появилась возможность осознать все, что с ней произошло. И тут ее накрыло лавиной ярости, злости, боли от предательства и жалости к себе. «За что он так со мной? За то, что не захотела быть его едой игрушкой? Как меня угораздило на демона нарваться? Они же сказочные персонажи!» Вот и сидели бы в сказках, а не шастали по мирам. Как я проживу эти полгода в кошачьем теле? А питаться чем? Родители с ума сходят от беспокойства, что я пропала неизвестно где. Или не пропала? Может, кошачья душа теперь в моем теле живет? Об этом лучше не думать. Представить страшно, что там мое тело в таком случае творит. Одни вопросы и никаких ответов. Может, это все-таки сон? бились в голове Лары бессвязные мысли и призрачные надежды. При воспоминании о Дамиане в душе теперь пробуждалось лишь одно яркое и страстное чувство – жажда убийства. Тем временем на земле, в городе на Черноморском побережье, в палате интенсивной терапии сидели у постели дочери, мрачный отец и заплаканная мать. Лариса Васильевна Савельева была найдена днем без сознания на отдаленном пляже, И никак не могла прийти в себя. Родители с тоской смотрели на бледную и неподвижную дочь. В палату вошел врач. «Вы выяснили, что с моей дочерью», – обратился к нему Василий Ильич. Врач поправил очки и откашлялся. Анализы МРТ и УЗИ не выявили в организме Ларисы никаких патологических отклонений. Собственно говоря, проведенное нами подробнейшее обследование показало, что ваша дочь «Абсолютно здорово, Абсолютно! Дай бог каждому такого здоровья!» Тут врач запнулся, видя, что отец пациентки побагровел и сжал кулаки. Здорово, Дай бог каждому! Она в сознании почти сутки не приходит!» «Она спит!» – поспешно пояснил врач. летаргическим сном!» «И как ее вывести из этого сна?» Врач развел руками. Все, что мы могли сделать, мы уже сделали. «А если она так и не придет в себя?» – прошептала мать Лары. Врач вздохнул и снова поправил очки. «Мы кормим ее внутривенно. Легкие и все остальные органы работают нормально. Нет оснований опасаться за жизнь Ларисы. В итоге она придет в себя. Повторяю, она здорова». В дверь палаты постучали, и вошел Дамиан Сантера. врач дружески приветствовал нового гостя. «Добрый день, Елизавета Ивановна, Василий Ильич. Не переживайте. Аркадий Сергеевич очень хороший врач. Он обещал мне лично следить за состоянием Лары. Ей будут делать все процедуры, которые смогут поддерживать ее в отличном состоянии, пока она не придет в себя. Она обязательно поправится, вот увидите», – утешающе сказал Дамиан родителям Лары. В вазу на прикроватном столике он поставил девять белых роз. Отец Лары вымученно улыбнулся и кивнул, а мать подозрительно посмотрела на молодого человека. «А вы не знаете, зачем она поехала на тот пляж? Она была там не с вами? Лиза, нам ведь уже сообщили, что Лара уехала из здания прокуратуры одна и на своей машине. И ее машину нашли рядом с этим пляжем. Она была одна», – устала, напомнил Василий Ильич. «Я не знаю, зачем Лара поехала на пляж. Мы договаривались с ней, что встретимся вечером после работы», – печально поведал Дамиан и пригладил черные локоны Лары. «Я так же, как и вы, надеюсь на ее скорое возвращение к нам. И ведь ни единого слова неправды не сказал». Утро пришло и ушло, а у Лары маковой росинки сутки во рту не было». Она сильно проголодалась, а человеческих поселений на горизонте еще не мелькало. Лара бежала по полям, обнюхивая все, что казалось съедобным, но не находила ничего. Только воды в многочисленных лужах было вдоволь. Кошачий организм не был наделен брезгливостью и спокойно употреблял талую воду. Многочисленные птички разных цветов и размеров щебетали на проталинах. Они прежде встречались, но теперь Лара смотрела на них другими глазами. Неотступное чувство голода пробудило в ней хищнические кошачьи инстинкты. Лара попробовала подкрасться к птицам, но они были слишком проворны для охотницы-новичка и всегда улетали вовремя. Промучившись битый час, Лара была вынуждена признать, что птицы – хоть и пища, но пища недосягаемая. Над вопросом, сможет ли она съесть сырую, неощипанную птицу, Лара предпочитала не задумываться – А вот общеизвестный факт, что исконной едой кошек всегда были мышки, задвинула в самый отдаленный уголок сознания. Лара всю жизнь панически боялась мышей, и никакие появившиеся вдруг кошачьи повадки не могли излечить этот иррациональный страх перед маленькими беспомощными хвостатыми серенькими существами. А днём ветерок донес до чуткого кошачьего носа запахи человеческого жилья, горящих дров, готовящейся еды – кошка облизнулась – хлевов и конюшен. Лара приободрилась и понеслась вперед. Открывшийся с холма вид населения напоминал декорации к фильмам про Россию времен Екатерины Великой – бревенчатые крестьянские дома, хлева с покосившимися крышами, горцующие в загонах кони, стада коров и овец, пасущиеся на берегу широкой реки, В центре села стояло несколько домов подобротнее и побольше, с несколькими крыльцами и флигелями. Одежда людей суконная, явно домотканная, подпоясанная бечевками. Мужчины все поголовно бородатые, а женщины с длинными косами и в платках. В домах на окраине, как и на Руси-матушке, обитало население бедное. Избы некоторых даже топились по-черному. Однако на всех улицах было удивительно чисто. Дорожки посыпаны толстым слоем речного песка. Через точные рвы перекинуты чистые добротные доски. Выгребные ямы находились далеко за линией села и не портили свежий воздух ароматами, которыми отличались в родном мире средневековые города. Триумфальный бег Лары цивилизации был прерван появлением коренного пушистого и четырехлапого населения деревни. Путь ей преградили два кота и кошка. «Мяу!» – предостерегающе грозно высказалась белая пушистая киса. То ли все кошки не обладают способностью понимать мяуканье друг друга, то ли Лара уродилась такой бездарной, но перевод этого «мяу» был ей неизвестен. Впрочем, в некоторых случаях толмач не нужен. В университете и в конторе Лара вращалась преимущественно в женских коллективах, где всегда складывались условия, выжить в которых мог далеко не каждый. И Лара давно уяснила для себя, что главное для новичка в любом серпентарии – это умение постоять за себя. Причем это умение нужно ненавязчиво продемонстрировать с первого же шага, иначе второго может и не быть. и умение установить границы в общении с коллегами. Лара выгнала спину, распушила шерсть и чуть повернулась, демонстрируя габариты, превосходящие размеры членов встречающей делегации. Потом лениво зевнула и громко клацнула белыми зубками. «Очередное мяу!» прозвучало тоном тише. Лара спокойно пошагала навстречу белой кисе. угрожающе рыкнула на попытку той мявкнуть еще раз и, не оглядываясь, такой же размеренной трусцой вбежала в село. Недовольное сопение, оставленных за спиной котов, Лара расценила как согласие на вооруженный нейтралитет. Влекомая вперед чарующим ароматом вареного мяса, Лара, не обращая внимания на лай привязанных во дворах собак, перебежала дорогу и доверчиво подскочила к полной женщине в цветастом фартуке которая варила на уличном очаге какую-то похлебку. мур вежливо попросила Лара мисочку похлебки. «А, черная кошка!» – завизжала женщина и бросила в нее железный ковш. «Пошла отсюда, окаянная, без тебя тошно! Нечего еще несчастье кликать!» От ковша Лара увернулась, но на крик матери выскочили изо всех углов пацанята и начали обстреливать кошку камнями. Лара пустилась на утек. «Это что за предрассудки и мракобесие? Чем вам черный цвет не угодил? Все цвета равны перед законом». «О чем это я? Гринписа на них нет и общество по защите животных». Лара забилась в щель под полом старого сарая, встретившегося на пути бегства. «И что мне делать, как раздобыть себе еды, не нарушая уголовный кодекс? Заработать на похлебку? Не смешите!» Лара недовольно посмотрела на черные лапки. «Милостыню черной кошки тут не подадут, это уже ясно. Кормушек для бездомных животных что-то тоже не видно, и даже свалок, что поразительно, тут нет. С голоду помирать или стащить что-нибудь по-тихому? Меня всегда бесили высокопарные речи нашего прокурора на суде, когда он рассуждал на тему того... Что любой, кто хочет работать и жить честно, может так и жить. Наивные и опасные разговорчики. Люди месяцами работу ищут, даже дворником устроиться не могут. Что им есть? Что мне есть? Отдышавшись, Лара с опаской выглянула из-под сарая. Жестоких кошка-ненавистников вокруг не было. Есть хотелось очень сильно, и Лара стала продумывать варианты действий. На глаза попались двое мальчиков, сильно похожих друг на друга, но один постарше, а второй помладше. Ребята бодро шагали в сторону реки и тащили на плечах палки с узлами. «В большом узле картошка, тушеная с мясом», сообщил всезнающий кошачий нос, «а в меньшем медовуха». Медовуха Лару не заинтересовала, а вот мясо… Лара прислушалась к разговору мальчишек. Два брата несли на речку обед для отца и деда, которые с утра ушли на лодке рыбу ловить. Лара тихонько кралась следом. Дети беспечно болтались друг с другом, выдумывая разные страшилки и ничуть не беспокоились о сохранности своего груза. А это давало надежду на возможность урвать кусочек, когда они в очередной раз на что-нибудь отвлекутся. Голод окончательно подавил нежелание дипломированного юриста нарушать статью 158 УК РФ под названием «Кража». Тем временем младший брат вдохновенно врал про то, что в лесу водится страшный дикий леший, который заманивает детей в чащу и водит их кругами, пока те не умрут от усталости. «А может и не врет. Если демоны существуют, почему бы и лешим не быть?» – хмыкнула про себя Лара. Но воспоминание о Домиане и его поступки отдалось в душе острой болью, и Лара постаралась целиком сосредоточиться только на мальчишках и еде. Это не страшно, снисходительно молвил старший. Это ты мамины истории пересказываешь. Она специально их рассказывает, чтобы мы без взрослых в лес не ходили. Ты в леших не веришь? спросил младший брат и посмотрел на старшего, как на величайшего авторитета. по вопросам лесной нежити. «Верю, Вестима. Тут и спору нет, что лешие в лесу обитают. Только чего их бояться-то? Чтобы не потеряться, иди всегда на солнце и к село выйдешь. А если солнца нет, иди туда, куда муравейник от дерева повернут, и все». Важно пояснил старший мальчик. «Самая опасная тварь в лесу – это не леший, а леший хвост, вот». «Какой еще лишихвост?» — засомневался младший. «Выдумываешь?» «Ничего не выдумываю. Его Илька видел, и Анритка видела тоже. Лишихвост он такой, весь черный, покрупнее кошки, одет в жуткие лохмотья, а из-под лохмотья в черный хвост торчит, голова как горшок глиняный, а воет так зловеще, что помереть со страху можно». «А лишь и хвоста приручить можно?» «Если я ему понравлюсь, например», – с серьезным видом спросил младший. «Лучше молись, чтобы ты ему не понравился», – зловещим шепотом проскрежетал старший. «Они не приручаются, они людей едят». «Ой», – младший стал испуган озираться вокруг, – «прям целиком едят». Старший с превосходством посмотрел на брата. «Конечно, целиком». А ты, думал, надкусит и выплюнут? Они под воду маленьких детей затаскивают и съедают там, понял? Младший поежился и оробело посмотрел на речку. А лишихвосты где водятся? К воде поближе, сам понимать должен. Они же добычу вначале топят, а потом уже заглатывают ее потихоньку-потихоньку. Сперва ноги, потом туловище, потом... Младший всхлипнул от ужаса и взмолился. «Хватит, хватит! Врешь ты все про лишихвоста! Нет таких зверей!» Старший брат с умным видом стал доказывать, что лишихвосты в их краях кишмя кишат, и все про них знают, а младший дрожал и озирался. Лара пристально следила за большим узлом. На берегу мальчишки поставили оба узелка на траву под куст и пошли к реке. платками цветастыми махать, родных на обед звать. Лара оперативненько шмыгнула под куст и впилась зубами в шерстяной платок, которым был обвязан теплый горшок. Покуда мальчишки звали отца и деда, платок развязался. Пока Лара катала горшок по земле, пытаясь выдернуть зубами деревянную затычку, которую нехорошая хозяйка засунула в широкое горлышко, Шерстяной платок рвался и обматывался уже вокруг Лары, но она не обращала на это внимания. Затычка со скрипом вылезла из горшка, и Лара с упоением сунула нос внутрь. Там действительно было мясо с картошкой, и все бы хорошо, но кошачья голова в горшок не влезала, а вытряхивать свой обед на землю не хотелось. Лара обхватила горшок передними лапками покрепче, уперлась задними в землю, и протиснула таким мордочку в горшок. «Гип-гип, ура! Вкусно!» «Чавк-чавк!» – донеслось теперь из горшка. Лариса Васильевна была девушкой воспитанной, но кошки есть ни чавка и не могут в принципе. Лара очень проголодалась, так что еда закончилась быстро. Тревожить, как бы ее не застигли на месте преступления, Лара дернула голову из горшка, намереваясь смыться по-быстрому. но голова застряла на накрепко. Братья, стоявшие у реки, увидели, что лодка отца направилась к берегу и двинулись к узелкам, чтобы разложить обед по глиняным тарелкам. Куст, под которым они оставили снеть и утварь, подозрительно раскачивался. «Там кто-то сидит!» перепуганно прошептал младший брат и ухватил старшего за руку. «Да ну, ветром качает! Кто там может быть?» усомнился старший. «Лишь и хвост!» Старший только фыркнул, но огибали куст, братья, очень медленно и опасливо. Сперва они увидели черный пушистый хвост. «А, это простая кошка!» Облегченно выдохнул старший брат, но договорить не успел. показалась обмотанное рваными тряпками тело. «Ой!» – тихо пискнул младший. И тут показалась голова-горшок. «Ой-ой!» – громко воскликнули оба брата и шарахнулись от куста. А Лара совсем отчаялась вылезти из горшка. Паника затопила ее разум, измученный событиями последних дней, и кошка, вскинув голову в шлеме-горшке, источно завыла в полный голос. Гулкий, усиленный горшком, тоскливый звук разнесся над рекой. «Лишь и хвост!» – завопили братья и дали старикача, сверкая пятками. «Засекли», – завопила мысленно Лара и тоже засверкала всеми четырьмя пятками. «Бежать, куда глаза глядят, можно только в том случае, если глаза глядят. Если же они закрыты горшком, то бежать весьма трудно и опасно». Лара споткнулась о первый же корень и полетела к убырем. На пути отчаянно вопящей кошки оказался камень. Бабах! И голова освободилась из плена. Не обращая внимания на звон в ушах, Лара неслась по лесу. Очень удачно ей попалось большое дерево с широким дуплом, метрах в трех от земли. В этом дупле и затаилась несчастная, но хотя бы уже сытая, попаданка. «Докатилась ты, Лариса Васильевна, адвокат-защитник, слуга закона, воруешь и детей пугаешь. Нехорошо. Впрочем, кусок хлеба голодному не подать тоже нехорошо». «Как жить? Куда пойти? Куда податься? Полгода мне не продержаться!» Стихи, сочиненные кошкой, сидящей в дупле. «Дамиан – демон, чтоб его! Если закинул меня не пойми куда, да еще и в кошачьем теле, то где бонусы в этой сказке? Скатерти-самобранки, например? Василисы-премудрые, способные лягушачью и кошачью кожу с человека снять?» способность говорить голосом человеческим. «Ничего! Я – обычная крупная кошка, бездомная к тому же. Как жить?» Философские рассуждения о бытии плавно переросли в тихую истерику. Лара не желала быть в кошачьем теле. Она не понимала, как вообще человек может существовать в теле животного, мышами питаться. Лару тошнила от одной мысли о такой диете. «А ловить этих мышей как? И где? Где водятся мыши, господа? Вы хоть раз в жизни видели, как по лесу бегут табуном мыши?» Лара иногда издалека замечала зайцев. «Может ли кошка поймать зайца? Если да, то что с ним потом делать? Грызть окровавленный трупик?» «Сознание-то осталось человеческое». Если в этом теле когда-то и обитала кошка, то сейчас она либо переместилась в другое место, либо схоронилась так, что ни слуху, ни духу о ее сущности не было. Так что варианта жить голыми инстинктами просто нет. Не проснулись в Ларе ни азарт охотника, ни тяга к сырому мясу. К вечеру Лара ошалела от отчаяния и невозможности найти выход из положения». а еще у нее затекли все лапки от долгого сидения в тесном дупле, и она решила покинуть убежище и размяться. Уже стемнело, тихо шелестел камыш на реке. На берегу Лара нашла обрывки большого шерстяного платка, который сдернула с горшка с едой. От нечего делать Лара оттащила все тряпки в дупло. «Если придется в нем ночевать, то теплее будет». От мысли, что ей действительно теперь придется жить в дупле и питаться ворованной едой, Лара захотела взвыть. Но вовремя спохватилась, что теперь она не царь природы, а всего лишь мелкий хищник. Даже полухищник. Охотиться-то она не умела. А вот другие жители леса были куда более умелыми специалистами в этом вопросе, и ей не стоило привлекать воем лишнее внимание к своей особе. Дупло не крепость, а четыре лапки – ни колеса Мерседеса. Не спрячешься и не убежишь. Так что Лара тихонько прокралась к своему дереву обитания и затихарилась в нем до утра.